А почему все домики, построенные Шенфлауэром, тоже чёрные? И цветы у этих домиков тревожных серых тонов. Чёрный кустарник, припаханный кем-то, искалеченная взлётно-посадочная полоса. Мика в панике поворачивается лицом к морю и видит лежащий на балконе половину затонувшей чёрной катер.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 И вдруг Мика видит, что стоит у входа простирающееся перед ним чёрное кладбище с аккуратными серыми дорожками среди чёрных могил. На маленьких квадратных светло-чёрных кладбищенских изголовьях очень чёрными буквами выбиты имена похороненных здесь. О, Боже! Это же могила мамы! А вот папина могила. А здесь лежит Миля. Господи Боже мой, милые мои, родные, рыдает Мика. Дальше чёрненькая могила Лаврика, Алматинского дружка и поддельничка. Маленькой над гробием на могилке Петра Алексеевича, начальника казахской уголовки.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 Кто же их все-таки заложил в сорок третьем? «Красите меня, пацаны!» шепчет сквозь слезы Мика Поляков, который должен был быть старшим этой группы. А вот и могила Вась-Вась Шумакова, командира Микиного авиаполка в Заполярье. «Вот лежит девушка Тауб».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 ного ком в горле как же я в суете не разыскал его раньше чёрт бы меня побрал срвал у края серой кладыщинской дорожки какой-то чёрный цветок положил на могилку валерки с трудом выпростал ноги из сыпучей вязкой вулканической лавы прошёл ещё несколько шагов и увидел впереди несметное количество совсем чёрных могил Без мраморных изголовий, без дат рождения и смерти, без земной фамилии. Но потом, как Мику неожиданно покинула жалость, так мгновенно высохли слёзы отчаяния, горя и опустошённости. Так непреизольно зажгли зубы, а в висках застучали знакомые извиняющие молоточки. Мика понял, что перед ним простирается могильный из людей. убитых им самим. Нихайлом Сергеевичем Поляковым. Не было имён на этих очень чёрных могилах, но Мика твёрдо знал, что эта часть кладбища начинается с могилы убитого им в детстве Толи Киламакина, а заканчивается, вероятно, могилой Ривка Галиева, умерщвлённого Микой недавно во власледоси. и как сплюнул и без малейшего сожаления пошёл по чёрной дорожке к выходу.